Капитан Лазаренко закончил смену, сдал технику, написал отчет и собрался уходить домой, когда его попросили зайти в инчасть. Дело было обычным, почти всегда или сотрудник должен был что-то государству, или государство сотруднику. Возможно, он недоплатил за разбитый в прошлом месяце бинокль, а возможно, ему наконец выписали компенсацию за неиспользуемую форменную одежду. Необычным было то, что Финчесть работает до 18 часов, а уже 21 с минутами. Но на это капитан не обратил внимания, потому что перед ревизиями бухгалтерские души проявляют невиданное трудолюбие. Но когда Лазаренко шагнул через порог, он увидел, что все столы пусты, а в углу комнаты стоит начальник внутренней контрразведки полковник Соколов, призванный разоблачать врагов в своем ведомстве. Без глупости Лазаренко, вы арестованы», — холодно сказал он, и сзади из-за двери выдвинулись два дюжих молодца и крепко взяли капитана за руки. Он стоял, словно парализованный, и не мог вымолвить ни слова. Молодцы надели на него наручники и тщательно обыскали. Потом капитана вывели во внутренний двор, посадили на заднее сиденье и привезли на площадь Дзержинского. "А вам предъявляют обвинение в антисоветской агитации и пропаганде", строго сказал майор в форме с фасцельковыми петлицами и почти такого же цвета холодными глазами. "Что за ерунда?" Лазаренко немного оправился от шока и растирал затекшие запястье. "Кого я агитировал?" "А вот послушайте!» – следователь положил на стол карманный диктофон и нажал клавишу. В кабинете послышался слегка хрипловатый голос Лазаренко. А у нас две очереди. Одна большая для всех, вторая маленькая для руководства и к ним приближённых. Хочешь жить как человек, стремись в очередь маленькую. Правда, тогда на собраниях не века с начальством соглашайся, придется и жопу полизать. А куда деваться? Да это не только с квартирами, должности, звания, награды, их тоже не за заслуги, а за услуги дают. Ну и что? Обычный трёп. Какая здесь антисовещна. А вот давайте послушаем немного дальше. Следователь с загадочным видом отмотал плёнку. Тебе же, новый денсек, срок наметил. К 2000 году все получат по квартире. Хер бы только стоял к 2000 году, а то у новой отдельной и детей заделать нечем будет. Зато построили социализм с человеческим лицом. Я, как слышу эти слова, сразу жопу представляю. Лучше в квартиры строили. Это, по-вашему, тоже обычный трёп? Лазаренко лихорадочно размышлял. Оперативная техника использует специальную плёнку, её не загонишь в такой диктофон. Следовательно, писали на обычный бытовой прибор. Значит, это не направленная разработка внутренней контрразведки, а чья-то кустарная инициатива. А В машине их было трое, и все трое стояли в квартирной очереди. Нет, это и есть враждебная деятельность, причем нескольких сотрудников КГБ, которые и призваны с такого рода деятельностью бороться. Слушаем дальше. А очередь? Что, они просто возьмут и на очередь наплюют? А как же демократия? Или на нас она не распространяется? Ворвался в кабинет возмущенный голос Волкова. Вот так. Следователь удовлетворенно выключил диктофон. Получается групповое дело. Почти заговор. Что вы можете сказать по этому поводу? Что Клименко последняя гнида, хотя и воевал в Афгане, а все это притянутая за уши ерунда. Сейчас не 37 год, чтобы из ничего выдать групповой заговор. А убийство на чердаке? Ваш подчиненный Волков в вашем присутствии сломал шею гражданину Веслюкову, а вы скрыли этот факт. Что вы можете сказать по этому поводу? На чердаке Волков оказался во время выполнения задания. На него напали, он защищался. О том, что он сломал кому-то шею, я не знал. Я ведь не доктор. Он дрался со здоровенным лбом, сумел вырваться, и мы ушли выполнив задание, между прочим. Ну что ж, гражданин Лазаренко, раз вы не хотите дать правильную оценку своим действиям и выгораживаете Волкова, я вынужден так и записать в протоколе. Следователь придвинул к себе чистый бланк.